то время, когда все в ней кричало «Не надо! Не уезжай!» Она замолкла, замкнулась в своем страдании. Только глаза ее выдавали. Они так и остались в моей памяти, оберегая меня. В последнее время я часто вспоминаю о маме и папе. За эти два года они прочли больше книг о морских путешествиях и экспедициях, чем я. Может быть, ищут ответа на вопрос «Зачем мне все это?». Только бы они не думали, что ошиблись с моим воспитанием. Я благодарна им за то, что они сделали меня такой, какая я есть. 8 июля. Юлия. Приближаемся к суше. Ночи превратились в какой-то кошмар. На горизонте мелькают зарницы. В воздухе чувствуется напряженность. Время от времени луна показывает свой огромный желтый бок, и тогда волны оживают, как призраки. Оба мы считаем, что именно здесь зарождаются ураганы. Проходим сотни миль от Пуэрто-Рико. Море кишит акулами и дельфинами. Уже видели и чаек. Пахнет сушей. 8 июля. Дончо. Угасаем. Ровно два месяца тому назад, 8 мая, мы вышли из Гибралтара. Сейчас находимся почти в конце пути, остается 7-8 дней. Крепкий ветер, погода изменчивая, признаков урагана нет. В течение нескольких дней мы движемся там, где обычно расположен эпицентр ураганов. Еще два-три опасных дня и все. Но в данный момент мы следуем по пути ураганов и надеемся на успех. Кажется, пока все обстоит хорошо, поскольку радиостанции передают только музыку и ничего не сообщают об ураганах. Гаити и Пуэрто-Рико мы не увидим. Специально отплыли подальше, чтобы быть спокойными, если начнется шторм. Все же мы идем достаточно близко от их берегов для того, чтобы успеть скрыться в каком-нибудь заливе, если по радио услышим предупреждение о приближении урагана. Надеюсь, что этого не случится. Лопну от злости, если мы не прибудем прямо в Сантьява-де-Куба. Не хочется никаких отклонений от ранее объявленного плана. Конечно, я никогда не стану рисковать только ради этого. В море можно быть кем угодно, но только не догматиком. Это было бы глупо. До сих пор нам удавалось избежать неприятностей. В конце надо утроить бдительность. После каждой пройденной мили мне свободнее дышится. С каждым часом вероятность опасности уменьшается. Вечером мы проплывем в десяти милях от мели Навидад. Там нет опасных для нас скал, но максимальная глубина 2,1 метра. Еще немного, семь дней, нам будет тяжело. Чувствую себя уверенным и твердым. За два месяца мы натренировались и выдержим. Мы совсем похудели, вероятно, представляем собой жалкое зрелище, но силы еще есть. Следующие ночи будут тоже трудными. Снова наш путь пролегает через рифы и скалы. К сожалению, Луна стала появляться позже. Это небольшая потеря, потому что до сих пор, почти все время, небо было затянуто облаками. И все же с Луной, даже с закрытой тучами, как-то веселее. Слышим Пуэрто-Рико. В эфир пробились радиомаяки. В сущности, только один — Пуэрто-Риканский. Это «Берег нас приветствует». Надеюсь, услышите другие. Определяю наше положение комбинированным способом — широту по высоте полярной звезды и по радиопеллингу на Пуэрто-Рико. Радиопеллинг условный, потому что мы его берем с помощью самого обыкновенного транзисторного приемника и лодочного компаса. Я снова поменял фал из такселя — Они из проволоки, соединенной с мягкой нейлоновой веревкой. Проволока совершенно изъедена ржавчиной. Продолжаю каждый день неизменно проверять все слабые места шлюпки. Мне это неприятно, но я предпочитаю заранее устранить повреждения, а не суетиться и не рисковать тогда, когда что-нибудь вдруг случится. Аварии чаще всего происходят в самый неподходящий момент. Сильный ветер или вблизи скал и времени для устранения неполадок не хватает. Честно говоря, я бы не поверил, если бы мне сказали, что подобная скучная проверка доставляет кому-то удовольствие. Я знаю, что она необходима, и поэтому заставляю себя. Такая же необходимость, как планктон и жалкий два квадратных метра палубы. И понимая, что выбора нет, я легко переношу все это. Нужно уметь и приспосабливаться.